Глава десятая. Или почему ночным гостям стоит бить морды? Часть третья. А затем Феникс спустился с небес. И с ним прибыл глагол, невозмутимый и спокойный, так что аж скулы сводил от бешенства. Я не выдержал и поинтересовался. Как полет? Будете еще пользоваться авиалиниями «Феникс Киберзмей Эйрлайн»? В ответ, полное пренебрежение, лишь мой компаньон выбирался из бруи. Хотя нет, не выбирался. Брауни прямо на глаголе перешивал ее вновь в пальто. Тогда я постарался сохранить остатки вежливости и присутствия духа. «Там все еще буянет? В этот раз короткий кивок. Я же, плюнув на все, махнул рукой. «Тогда двигайтесь за нами». «Куда?» Сухо уточнил глагол. «К центру мира». «А уж какими тропами я вас проведу, не так важно», — отмахнулся и продолжил движение. Однако через взор Феникса мог видеть, что глагол так и не сдвинулся с места. Поэтому все же пришлось остановиться и пояснить. «Это город-миллионник. И хотя герои больше времени проводили в подземельях, канализациях, пещерах, бункерах и тайных лабораториях, чем на улицах, однако у меня прописана и система быстрого перемещения». Телепорты. К ближайшему из них мы и идем. И вновь сухой кивок, но хотя бы во время движения. Хорошо, что Феникс нашел меня в стороне от основных дорог, и никто не видел этого убогого представления. Я же решил больше не заморачиваться и продолжить рассматривать жизнь в своем мире, благо Хугину вновь устремился в Поднебесье на разведку, да и вообще погулять. «Почему ты решил создать этот мир?» Вопрос глагола прозвучал настолько вкратчиво и неожиданно, что я не сразу понял, как начался разговор. «Прости, что?» — решил удостовериться, что не ослышался. «Почему ты создал мир?» Четко и бесстрастно повторил глагол. При этом он чесал головку, разомлевшей у него на руках Брауни. Мне даже пришлось напомнить себе, что это не живое существо, а технопед с неизвестным уровнем возможностей. «Тебе действительно интересно?» – удивился я. Глагол лишь пожал плечами, но во взгляде, с которым мой спутник рассматривал город и улицы, где мы проходили, читалась искорка любопытства, и я решил ответить. «Кроме того, что это было частью глобального плана меня из прошлого по воскрешению своей девушки?» – я усмехнулся. «А зачем все остальные их создают? Развлечься? Почувствовать свою власть? Сыграть в Бога?» И, поймав взгляд глагола полный презрения, я развеселился еще больше, продолжая. Одновременно спрятаться, преодолеть свои страхи, осознать свои сильные стороны. Книги для молодых авторов это одновременная тюрьма и больница для души. Как слова, словно иголки под ногти. Нет, они не вызывают боль, но заставляют вспоминать то, что давно забыто, и от этого не отмахнуться. Я почесал в затылке, думая, как лучше сформулировать, но не придумав, сказал честно. Через своих героев. Я придерживаюсь, наверное, не очень популярного мнения, что в истории важнее всего именно герои. Мир — это декорации, сюжет — набор ситуаций. Да и он не особо важен, если проработаны герои со своими мотивациями и слабостями. Если прописан мир, то, путешествуя, герои сами найдут себе приключения. Ведь любая история рассказывает о людях, об их борьбе и свершениях. Мы переживаем и сочувствуем героям. Поэтому через истории своих героев я перековал себя. И вновь почувствовал прожигающий хребет взгляд глагола. Он буквально вбивал мне в спинной мозг требование продолжить. Да я и сам не хотел останавливаться. Например, ГГ получил мои черты. Собственно, ничего удивительного. Многие молодые авторы делают так. Проще ассоциировать себя с персонажем и прописывать его. Я же получил возможность воплотить в нем видение человека, который не имеет ничего уникального и особенного в мире, где все уникальны. Это и делало его особенным. Имунный к магии человек в мире магов. Я хотел показать, что когда на тебя нельзя повлиять, и ты ничего не имеешь, ты свободен и можешь достичь всего. И если ты читал мои истории, то видел, как вместе со мной герой прошел путь от изгоя и преступника до помощника главы этого мира. Дома вокруг стали ниже и куда красивее. Не просто сложные из каменных блоков, но обработанные рукой мастера под чутким руководством архитектора. Улицы тоже стали шире и оживленней мы приближались к площади района с телепортом. Оборотень — мечта на любовь. Создание образа идеальной девушки, по крайней мере, на тот момент жизни. Дерзкая, боевая, веселая и верная до конца. Цели или человеку. Та, за которую ГГ готов бороться до последнего вздоха. Я до сих пор надеюсь, что Надя, когда прочитала мои книги, увидела этот образ и поняла меня — поняла всего меня, собрав из осколков персонажей. Я ненадолго замолчал, так как от продолжительной тирады в горле пересохло. Я даже пожалел, что у меня нет местных денег, чтобы зайти и что-нибудь купить. Но должен был продолжить. Магичка. Идея младшей сестры, которой у меня не было. Я всегда мечтал иметь человека, которому хотел бы помогать беззаветно и искренне. И одновременно она главный антагонист моей истории. Ее эгоизм я противопоставлял верности оборотня, чтобы понять, что по-настоящему важно и по какому пути идти. По результатам третьей книги ты должен знать, какой путь я выбрал и кто из них выжил. «А злодей?» — вклинился в мой поток мыслей глагол. «Злодей? Министр?» — я невольно улыбнулся. «Вот тут самая забавная история». Его образ взят с моего лучшего друга, погибшего друга. Это память о нем. Он всегда хотел побыть темным властелином. Я дал ему такую возможность хотя бы в своей истории. Верный семьянин и честный правитель, который ради блага большинства делал сложный и порой неприятный выбор. Непонятый герой. Тем временем мы добрались до телепорта. Тут я в свое время решил не изгаляться. Телепорт представлял собой неспешно вращающийся вокруг собственной оси яйцеобразный кокон, сплетенный из магических нитей всех цветов колдовской радуги, метров примерно 20 высотой и около 10 в самой широкой части, как раз на уровне человеческого роста. Телепорт находился в центре площади, а саму площадь разделяли на 12 секторов, небольшие, не выше колена, каменные заборчики. Каждый сектор – это место для перехода к строго определенному телепорту в другой части города. И один сектор – для выхода пребывающих. Соответственно, телепортов по городу было всего 12, и в каждом секторе стояла своя очередь, которая, должен признать, продвигалась довольно быстро, каждые 5 секунд в кокон света входило новое существо и исчезало. Мы встали в очередь, ведущую к телепорту в центр города – И тут я, наконец, не выдержал. «Слушай глагол. Твое расчленение меня глазами, конечно, очень красноречиво. Но я слабенький телепат и только учусь. Так что будь добр, хоть иногда пользуйся словами, если что-то интересно». «Не шути так». Коротко бросил глагол, и уже мне пришлось корчить недоуменную рожу. Глагол с неохотой пояснил. «О своих способностях. Телепатии». Если сильно не повезет, то люди могут поверить, и это станет твоей новой силой без всяких книг. Мне не повезло. После столь длинной речи глаголу пришлось взять паузу, но он сделал еще одно усилие и закончил. Если ты бог в своем мире, то почему бы не воспользоваться божественной властью и не приказывать людям вокруг тебя? Это было бы куда удобнее, чем брести. Я заозирался но на наш разговор никто не обращал внимания, хотя глаголы не думал говорить тише. Похоже, психов и фриков хватает во всех мирах, а люди в каждой из реальностей нацелены только на себя. Вот так, рядом может о своих делах болтать бог твоего мира, а ты и не заметишь, слушая музыку в наушниках. Ты об этом? Так никто из них даже представления и не имеет, кто я такой. Об этом знают лишь несколько главных героев. И не путай бога-создателя и бога-властителя. Я творец, я демиург, я дарую жизнь, я помогаю развиваться и жить. А власть? Я прошел этот этап, даже и не заметив. Власть бессмысленна в кругу равных, а равными мне герои стали в тот момент, когда попытались в первый раз убить. Это было неожиданно, а шрам порой ноет во время дождям. За этими речами мы дошли до телепорта, и с последним словом я шагнул внутрь. Куража как раз хватило, чтобы не податься страху из разряда «У меня же иммунитет, как у ГГ», а у того с телепортами были проблемы. Нет, они не пытались разорвать его на атомы и убить, он просто проходил через них, чем заставлял меня писать тонны лишних описаний путешествий. Однако меня радужные нити обволокли, И не успел я испугаться, как оказался на другой стороне, что в очередной раз подтверждало, как бы реален ни был этот мир, а мои силы похожи на таковые у ГГ, мы разные. Глагол вышел пары секунд позже, и мы неспешно двинулись по выделенному сектору в плотном потоке прибывающих. От телепорта до башни вела прямая дорога, так что имелась прекрасная возможность рассмотреть центральное строение моего мира во всем величии. Она была осью, вокруг которой крутился этот мир. Высота ее достигала небес, так что многоэтажки окраин казались мелкими холупами. Тьма практически сочилась из неровного, но одновременно отполированного до зеркального блеска камня. Черная башня с огнем магии на вершине. Светом, видимым с любой точки купола, что питал и освещал этот закуток мира. Но основание взгляд привлекала площадка в центре реки из какого-то белого материала, настолько отполированного, что в полуденном солнце все позади казалось поглощенным пламенем. И первый этаж, основа, около сотни метров в диаметре холода и непроницаемости, и всего одна дверь. Хотя от оригинального описания имелось небольшое отличие. На одном из верхних этажей башни отчетливо виднелась дыра, из которой тянуло дымом, а на площадке оснований валялось несколько камней из стен башни. И да, к двери у нас не имелось ни малейшего шанса пробиться. После нападения ГГ к башне стянули столько охраны, что вся площадь телепорта, мост к башне и площадка основания были буквально забиты народом. Причем людей в этой мишени оказалось меньше половины. «Бой?» С отстраненностью машины, для которой все вокруг не более чем помехи, уточнил глагол. «Не дождешься!» Я поежился от своей идеи. «Пора включать режим Бога!» Подошел к охранникам у моста, которые сразу же насторожились. Рослые парни в строгой военной форме, но без оружия. Лишь обвешанные кучей мешочков, в которых хранились химреагенты, одно из подспорий для создания магии в моем мире. Я улыбнулся бравым парням и бросил «Передайте министру, что прибыл несуществующий. И чтобы вы не подумали, что шучу, повинуясь усилию воли, мне на плечо приземлился Феникс. И хотя он находился в форме ворона, но от столь близкого нахождения породившего его кристалла магии он буквально светился силой». Военные в этом мире не тупили, поэтому вокруг нас сразу же образовалось окружение, а кто-то уже сотворил заклинание для связи с министром. Нас же под плотным контролем повели в башню, даже не пытаясь разоружить. Хотя правда ради у нас и оружия это не было. Колу башни тоже досталось. Черный мрамор, колонны, частично разбитые от множества ударов, две переломлены, свет тусклый, Две лестницы по бокам по задумке спиралью ДНК обвивают здание. Один лифт впереди. Вот только дверь перекошена, а кабина – это груда искореженного железа. Стойка в центре похожа на алтарь после осквернения. И запах влаги, и водорослей из разбитой кабины. Хотя один из лифтов все же работает. Именно к нему нас и повели. А затем мне оставалось лишь насвистывать, пока следующие пять минут лифт поднимался, ибо я даже шевельнуться не мог, столько народу набилось в небольшую коробку. Дверцы открылись не на самом верху, гулявший здесь ранее ГГ многое поломал, поэтому несколько этажей нам пришлось подниматься по лестнице, а затем почти полный пролет по битому камню до пролома на крышу. И вот тут мне по-настоящему поплохело. Магический кристалл был слишком близко. Его аура с такого расстояния отравляла, выжигала меня. И это были не просто цифры в системе, но физически неприятно. Поэтому я поспешил отступить под еще уцелевшую часть крыши. — Двигайся! — прикрикнул на меня один из конвоиров, и в его руках зажглось пламя. — Министр, твои люди не очень вежливы. Не подсадишь?" Крикнул в спину мужчине в летах, что в темном плаще с бархатным подбоем стоял прямо под переливающимся всеми цветами радуги магическим кристаллом. Магистр, на мои слова, неспешно, можно даже сказать, вальяжно обернулся и смерил нас взглядом. И теперь стало возможно рассмотреть мужественное и очень усталое лицо с сединой на коротко стриженной голове и аккуратной бородке, а под типичным плащом злодея, который по факту лишь защищал министра от ветров, бушующих на высоте, обнаружился строгий деловой костюм, сидевший как влитой на мускулистой фигуре заядлого культуриста. Гулкий, полный властности голос министра, громыхнул. «Всем оставить нас! Немедля!» Охрана лишь коротко переглянулась, но удалилась беспрекословно. А министр не спеша спустился к нам, остановившись на одном особо крупном обломке на полпути меж крышей и этажом. Несуществующий, рад тебя видеть. Вижу, ты сегодня с другом? Что вас привело в мой разрушенный дом? При всей этой речи никакие эмоции не коснулись лица министра. А вот обижаться не нужно. Это часть сюжета. «Ты знаешь, что без этого не было бы развития этой истории», — мгновенно предупредил все намеки и решил немного сгладить свою резкость. «Хотя мне жутко интересно, почему, когда я прибываю, вы меня порой чуть ли не всей толпой встречаете, а иногда бегаете по сюжету, так что до вас не доберешься?» «В первом случае ты попадаешь в момент, когда никто не читает твою историю». Во втором, когда читатель любуется твоим миром. Например, сейчас кто-то читает о битве ГГ и Оборотня на скале под водопадом. Но я все же попросил бы тебя поспешить с делом. Моя часть истории не за горами, и мне нужно отдать распоряжение, прежде чем выступить. Если ты, конечно, не хочешь вмешаться в историю. Нет, благодарю. Мне хватило геморроя с ее написанием. Но я здесь не ради себя, а ради моего товарища, глагола. Ему нужно что-то из твоих артефактов. ГГ тебя уже ограбил, так что важных для сюжета вещей тут теперь нет. И я надеялся, что ты поделишься своими богатствами. Ты хочешь, чтобы я разбазаривал достояние своего города? Вкратчево уточнил министр, и мне стало неуютно. Но я уверенно выдержал его взгляд. Все же я тут автор». «Мне решать, что важно для сюжета и мира». И министр решил не нагнетать. «Чего вы хотите?» Я перевел взгляд на глагола. Тот же неспешно вышел чуть вперед и указал на магический кристалл, сиявший на черной башней. В первый момент я даже не понял, поэтому не поленился высунуться из укрытия в поисках, что же привлекло внимание глагола в небе но там не имелось ничего, кроме огромной сияющей драгоценной махины радужного кристалла, являющегося средоточием всей магии, а заодно и жизни купола, моего мира. «Ты разбудил меня среди ночи, ты напугал моего кота, ты пришел просить моей помощи, маскируя это обещанием, которое ты сам повесил на меня, за то, что я спасал тебя». Улыбка сползла с моего лица, а я начал злиться. «Ты буквально похитил меня. Пусть я не особо и сопротивлялся, надеясь подружиться. Ты протащил меня по двум смертельно опасным локациям. Локациям, где не просто сдохнуть можно, но и тронуться умом. Из-за тебя нас сожрали!» Раздражение, копившееся во мне с начала этого похода, словно поток, размывающий дамбу, рвалось вперед все сильнее, и напор его был все смертоноснее. — И теперь требуешь сердце моего мира? И это в то время, когда подобное вмешательство может убить его? Ты серьезно думаешь, что я соглашусь? — Ты обещал, — только и заметил глагол. — Да в жопу твое обещание, и тебя туда же. «Это нужно, чтобы спасти Брауни», — глагол спокойно погладил прикорнувшего на плече Пета. «Ты мне нужен, чтобы ее накормить». Ярость еще не успела меня поглотить полностью, поэтому мне удалось сдержать порыв обложить глагола отборнейшим матом. Я заставил себя думать, думать и говорить максимально спокойно. «М -м, «Ладно, это было неожиданно», — честно признался. Но так как пояснения не последовало, то я, скрипнув зубами, решил развить мысль. Знаешь, технозмея на основе нанотехнологий, если я не совсем ослеп, это не тот пед, которого нужно кормить. Разве нанороботы не должны перерабатывать материю в свой стройматериал? не может питаться только материей, заряженной верой с плотностью не менее 1 и в на 1 кубический сантиметр реальной материи. Это защита от неконтролируемого роста. Таких артефактов в реальности немного, но воображаемый мир полностью состоит из веры, пусть концентрации здесь меньше, чем хотелось бы. «И ты хочешь накормить Брауни моим миром? Миром несуществующих? Из чего ты вообще решил, что это хорошая идея?» За весь диалог так получилось, что диспозиция изменилась. Я отошел в сторону от глагола, перекрывая ему выход на крышу, а министр тихо нашептывал под нос какие-то заклинания, и к его фигуре от кристалла тянулись едва уловимые жгутики магической энергии. Он готовился к бою. «Ты закончил создавать этот мир. Трилогия завершена. Ты прожил свою жизнь, как Бог и Творец. Ты прошел путь с героями и излечил свою душу. Ты собрал с него сливки, получил силы героев. Зачем он тебе теперь? Отдай его мне. И тут в глазах глаголы я увидел огонь. Огонь желания и страсти. Огонь, в котором блеснули искры безумия. Или боишься, что с гибелью мира потеряешь свои силы? Так не бойся. Да, новые способности ты не сможешь получить, но твои основные способности давно питаются не от книг. Люди уже верят в то, что ты обладаешь иммунитетом и даже фениксом. Ненормальный. Только и смог выдохнуть. Меня настолько переполняли чувства и мысли, что не мог их выразить словами, не говоря уже о каких-то разумных доводах. Я отказываюсь тебе помогать. Я отказываюсь от обещания. Стоило мне лишь произнести эти слова, как меня скрутила боль. Боль можно описать десятком эпитетов, сотней сравнений и тысячами различных способов. Но единственное, что нужно знать об этой боли, она поглотила меня. Она была настолько всеобъемлющей, всепоглощающей и бесконечной, что я пожелал умереть. То, что я при этом рухнул на камне и свернулся клубочком, само собой разумеющееся. Феникс с испуганным карканьем вспорхнул. Система при этом верещала. Внимание, воздействие на ментальную сферу. Опасное изменение жизненных показателей. Прекратите воздействие на ментальную сферу. Но на министра власть обещания не распространялась, и он ударил. Действовал он холодно, с уверенностью истинного правителя купола и сильнейшего мага. Несколько мешочков сорвалось с внутренней стороны плаща, и прямо в воздухе порошки смешались. От щелчка пальцев министра вспыхнула искра, и в глагол с гудением полетел огненный шар, опаляя своим жаром. Одновременно министр ударил каблуком сапога по каменному скату, на котором мы находились, и под нами словно что-то забурлило. От этого обломки словно сами по себе стали рассыпаться в стороны. Напрямую на глаголы это не повлияло, но опора под его ногами задрожала. «Это охотясь на меня и ГГ министр научился неочевидным атакам. В общей сложности все манипуляции заняли не больше половины секунды, а затем начался абсурд. Иначе произошедшее просто не объяснить. Камни под ногами глагола повело, и он, не удержавшись, рухнул на одно колено, и огненный шар пролетел в считанных сантиметрах от головы. Я даже почувствовал запах паленого волоса. А затем покачнулся министр, каменный обвал добрался и до него, вроде бы мелочь, но не столько видя, сколько зная натуру персонажа, я предположил, что министр готовит и третий удар, что-то из высшей магии и невидимое, скрытое за двумя предыдущими атаками. Я бы поставил на психическую атаку. И легкого движения хватило, чтобы заклинание вышло из-под контроля. Не знаю доподлинно, что произошло. Может, нити созидания обратились против дрогнувшей руки, а может, заклинание вырвалось и отразилось от магического кристалла, вернулось к своему создателю, или другое невероятное истечение обстоятельств. Но министр покачнулся и просто упал. «Твой мир — часть тебя. Ему не нарушить слова не зашел до пояснения мой спутник, поднимаясь с колена. Глагол попытался перешагнуть через меня, но даже сквозь боль я сумел найти в себе силы поднять руку и вцепиться в его голень. На больше я был не способен. Да что там, моя рука сразу же соскользнула с сапога глагола. Однако тот все же замер и даже взглянул на меня с грустью. Я не мог бороться в таком состоянии, но и отступить не мог. А значит, мне требовалась помощь. Феникс, чуть ли не пламенеющий от переполняющей его силы, с яростным клёкотом ударил в спину глагола когтями. И вновь неудачно глагол увернулся. Однако я и не надеялся на удачу. Пролетев мимо глагола, феникс когтями впился в мою грудь, разрывая ее. Плоть расходилась под когтями, словно масло, А кости были не намного прочнее. Крик застрял у меня в глотке, а глаза сочились не то слезами, не то кровью, а Феникс, разодрав мою плоть, бросился своим телом в рану. Плоть к плоти, сила к силе. Если для обратной одержимости нужно подчиниться, то я был готов это сделать. Готов ради Феникса и своего мира. Чего бы это не стоило. И мой крик оборвался, а боль ушла. Огонь феникса тоже потух, но тело начало подниматься. «Нет, уважаемый слушатель, мои мышцы тут были ни при чем. Сквозь мою спину проросли крылья, что и расправились, поднимая меня вверх». «Если не остановишься, то умрешь», с любопытством наблюдая за нами, заметил глагол. Я не услышал в голосе ни тени страха или хотя бы удивления. — В этом мире ты не можешь выдерживать мощи Феникса. — Зато он может остановить тебя. Он и его мир будут жить. — Зачем? Зачем тебе это? Твоя история проходная, таких, как она, тысячи, миллионы, мир их даже не запомнит. Люди их забудут через пару недель после прочтения. Ты готов умереть ради рисунка на песке? Ради марионеток?» Тело я уже отдал Фениксу и видел правоту глагола. Кончики пальцев начали тлеть. Не говоря о том, что на спине, где выросли крылья, у меня невероятно жуткие ожоги. Теперь поплыло и сознание, но я все же успел ответить. «Они часть меня!» «И я тоже марионетка, как и ты. Мы тоже части истории, которую забудут. В масштабах мира мы все пыль. Так какая разница? Какая разница между моими творениями и твоим питомцем? С чего ты решил, что он более ценен?» А затем я полностью покорился воле Феникса Тело ринулось в атаку с такой скоростью, что кусочек моего сознания, еще работающий где-то в глубине мозга, не успел уследить за движением, а вот глагол «смог». Более того, оппонент смел заблокировать удар. Я почувствовал ярость феникса, простую, незамутненную, животную, заставившую его усилить напор, от чего затрещали кости, а мышцы наверняка рвались. И глагол вновь все заблокировал. Вот только один из ударов перехватила пола плаща глагола. И только тут увидел, что змейки нет на плече глагола. Я приметил, что Брауни расположилась вдоль его хребта, впившись клыками тому в основании черепа. И я был уверен, что это было не единственное место, где киберзмея присоединилась к спинному мозгу, а через нее к нервной системе хозяина. Это был бой двух марионеток. Вот только если «Феникс» был сильнее в этом мире, то глагол «и брауни» более хладнокровные, а главное, лучше сработанные. И это принесло свои плоды. Удар крылом должен был, если не сжечь глагола, то как минимум ослепить. Однако он увернулся, походя, и удар пришелся в еще не обрушенную часть потолка – Камни и пыль посыпались на нас. Феникс взмахом крыльев откинул нас назад. А вот глагол рванул за нами, и один из падающих кусков потолка он захватил с собой и швырнул нам в лицо. Феникс ударил моим кулаком. Судя по тому, как смялся кулак, целых костей в нем не осталось. Но камень буквально раскрошился. Но главное, что глагол оказался рядом, и ударил меня ладонью в грудь. Если честно, думал, что он пробьет меня насквозь или вырвет сердце. И он действительно вырвал. Но не сердце, а Феникса, что до сего пульсировал в разорванной груди. И стоило последнему перу Феникса отделиться от меня, как я рухнул на камни, буквально молясь лишиться чувств, ибо находился в агонии. Мое тело было уничтожено, чуть ли не на фундаментальном уровне. Я почувствовал, как распадаются мои внутренние органы, а изо рта льется кровь. В легких тоже что-то булькало. Феникс выглядел не лучше. Он был словно окровавленная курица. Пытался трепыхаться, ударить когтями или клювом, но было былого света и силы в нем не чувствовалось. Он, как и я, не знал правила держимости и почти выжег себя. Поэтому глагол даже не посчитал нужным добивать моего пета, просто отшвырнул его в противоположную от меня сторону. Я попытался активировать возможность отката времени, но был настолько слаб, что не мог коснуться татуировки, и система только спамила обзор сообщениями об опасности для жизни. «Молодец, Брауни!» — глагол с нежностью погладил киберзмейку, вновь вернувшуюся ему на плечо. Теперь пошли за лакомством для тебя. И ты еще возмущаешься, что критики желают уничтожить веру, а сам-то попытался хотя бы словами ударить, но пафосная фраза превратилась лишь в невнятное сипение, неразличимое. Дальше я мог лишь наблюдать, как парочка поднималась к магическому кристаллу. Даже с крыши глаголу не хватало роста, чтобы достать до радужного самоцвета, Однако с поднятой рукой, на которую скользнула Брауни, змейка вполне дотягивалась до своей пищи. Маленькая головка взвелась над ладонью человека, и раздвоенный язычок киберсоздания коснулся средоточия магии. По змейке пробежало легкое сияние, а кристалл моргнул, а вместе с ним моргнул и весь мир. «Я пытался ползти!» Честно пытался, я чуть ли не зубами цеплялся за землю, но для меня было подвигом банально вздохнуть. И при этом видел я до ужаса четко. Видел, как жирают созданный мной мир. Брауни еще раз лизнул кристалл, словно огромный леденец, и мир задрожал. А затем Брауни развернулась на руке глагола и неспешно вернулась ему на шею. «Брауни, он весь твой», — заметил глагол, и я, наконец, уловил в его голосе чувства недоумения. «Тебе нужно питаться. Ты и так сильно ослабела без подзарядки, не говоря уже о том, насколько сократился твой рой нанороботов. Тебе нужна эта кристаллическая вера». На это Брауни отреагировала по-своему, дала полбу глаголу «хвостом», после чего лизнула его маленьким язычком в щеку. От этого глагол на несколько секунд впал в прострацию, явно пытаясь разобраться в посыле, но справился с собой быстро. «Как пожелаешь. Но ты слишком к ним добра. Или, может, это я забыл? Неважно. Хотя бы подзарядись побольше». Брауни лишь прильнула к щеке глагола холодным металлическим боком, но с любовью. На это глагол лишь вздохнул. Тогда обещание несуществующего выполнено, а нам пора уходить. Они развернулись и пошли прочь. Я сумел проследить за ними до того момента, как они скрылись в коридоре, ведущем вниз. Это практически совпало с тем моментом, как в себя начал приходить министр. Со стоном и матом, но он быстро поднялся, и не найдя... Взглядом врага поспешил к полумертвому мне. «Где они? Ты их победил?» — сухо осведомился глава этого мира. В ответ даже застонать не смог, и министр понял мое состояние. Вновь показались мешочки и надо мной начали колдовать, а я постарался усмирить свой иммунитет. Не хватало только из-за своей защиты сдохнуть. «Радуйся, что прописал в своем мире лечебную магию». «И твое счастье, что в башне сильнейшие маги купола с практически бесконечным источником энергии, способным перекрыть даже твой иммунитет», — бормотал министр. «Я чувствовал, как уже начинавшая отлетать в неведомые дали душа вновь привязывается к телу. Легче от этого не становилось, ибо тело страдало. Самая изощрённая пытка нахождения на грани жизни и смерти...» Продолжалось бесконечно долго, пока в помещение не ворвалась охрана. «Как всегда, вовремя!» Господин министр, человек ушел. но не сумели его остановить, он покалечил пятерых в рукопашном бою, спустился на несколько этажей ниже, нашел зеркало и просто шагнул в него. «Вон!» — даже не обернулся министр. «Не вини их, они не могли с ним справиться. Я, наконец, сумел говорить, вернее, хрипеть» хотя казалось, что глотка превратилась в мясорубку, где бешено вращаются сотни ножей. «Их я и не виню. Виноват ты, что привел его сюда». Министр удостоверился, что я не собираюсь отправляться на экскурсию в потусторонние миры и принялся за врачевание Феникса. И «Я расплатился за это. Даже если вы сумеете меня вылечить, то на неопределенное время я застрял в этом мире». «Даже вы со всей магией не поможете мне покинуть библиотеку. Я не сумею пройти аномальные пустоши, не говоря о том, чтобы войти в зеркальный мир». «Чтобы избавиться от такой занозы, как ты, на что только не пойдешь». Министр сдержанно улыбнулся. «Ты в библиотеке с сильнейшей концентрацией веры. Она оживляет твою историю, чьи книги были разбросаны по всему миру». И, можно сказать, в центре гигантской паутины, сплетенной из твоих книг. Хочешь сказать, что могу выйти через любую из своих книг в мире? Я едва сдерживал надежду. Не совсем. Для кого другого — да. Но с твоим иммунитетом только через библиотеки. И на том спасибо. Я, наконец, сумел расслабиться. Надеюсь, мой приказ о закрытии библиотеки у дома все так же игнорируют.